Глава 9. Когда грандиозные планы рушатся, лучше отойти от них подальше, чтобы не задавило. Н.Н. Лейна. Любовно составленные вчера планы полетели псу под хвост прямо с утра, потому что я банально проспала, а разбудить меня никто не удосужился. В результате интересующую экскурсию к центральному порталу сети я пропустила. Слабым утешением было узнать, что Харон с Кэри тоже на нее не попали. По столь же уважительной причине. «Хм, это моя паранойя или нас действительно намеренно туда не взяли?» «Понять бы еще почему». Дарин решил, что не стоит демонстрировать секретные секреты болтливым малолеткам. «Так поздновато спохватился». Или боится, что мы на радостях там все стены граффити разрисуем. А если серьезно, то не понимаю. Завтракали в гордом одиночестве, поскольку старшие творцы и прилепившиеся к ним дроу еще не вернулись. Кстати, надо будет выловить потом моего добровольного телохранителя, который, похоже, умудрился, в отличие от нас, попасть на экскурсию к порталам и попытать, в смысле расспросить. хотя на эту белопрызую язву где сядешь, там и слезешь. Но кто знает, вдруг повезет и удастся что-нибудь узнать. Еще стоило бы выяснить, сколько времени мы здесь прогостим. Все же надолго бросать свой реал Тиль не станет, а значит откладывать свои планы в надежде дождаться благоприятного момента глупо. И неплохо бы сплавить парней куда-нибудь подальше, чтобы поговорить с дедулей без свидетелей». Нет, дело вовсе не в том, что я им не доверяю. Сама потом все расскажу в подробностях или в прямом контакте покажу. Но вот беседа мудрее будет пообщаться наедине, потому что в их присутствии разговор простым не получится по определению. Уж слишком сильно попрыгал на их больных мозолях Дарин. Пусть лучше потом при мне пора орутся. Дарина я выловила после обеда, отослав ребят поговорить с Сирином. А что? Три ехидины отлично поймут друг друга, поплачутся на жестоких и бессердечных женщин, выпьют какой-нибудь градусной гадости, глядишь, и разговариваются. Это еще мужской солидарностью называется, если не ошибаюсь. А я пока мирно побеседую с нашим гостеприимным хозяином. Честно говоря, после озвученных матримониальных планов К Дарину я подходила с опаской, как к необъезженному жеребцу. «Интересно, если назвать его хорошим, красивым мальчиком и предложить кусочек сахара, мы подружимся?» Творец поперхнулся. «Ах ты, зараза! Значит, втихую мои мысли читаешь?» Я возмущенно посмотрела на откровенно улыбающегося мужчину. «Прости, не удержался. Забавная ты!» «А почему я не почувствовала, как вы меня сканируете?» «Малышка, у меня тысячелетия опыта. Не путай на стиль со своими малолетними приятелями», — рассмеялся тот. «Нас стиль? Стиль? Я бы сочла это любопытной оговоркой. Но демюрги такого уровня не оговариваются случайно. Предостережение?» «Так ты хочешь поговорить?» «Да. Найдется для меня немного времени». «Хм, без свидетелей, да?» Забавно склонил голову на бок Дернайрен, видимо, снова сунувшись в мои мысли. Я бросила на него возмущенный взгляд. Дарин пожал плечами, на мгновение задумался и предложил. «Как насчет чашечки чудесного травяного сбора в библиотеке?» «Отличная идея», — согласилась я. «То, что творец может без особых усилий покопаться в моей голове, — вещь, конечно, неприятная. Но моих планов это не меняет, скорее наоборот». Ничего плохого ни ему, ни хорону я не желаю. Обманывать ни в чем не собираюсь. Так что беспокоиться и переживать смысла не вижу. А личное? Вряд ли детские тайны заинтересуют существо, уже строившее свою империю в те времена, когда мои предки гоняли каменными топорами последних мамонтов и плясали вокруг костра, вознося хвалу духом предков. Хотя все равно неуютно. Воображаемый дарин. плюхнул очередной плохо отформированный кирпич вкладку империи, стряхнул раствор с мастерка с усталым уф, вытер рукавом трудовой полт с чумазой физиономией и выдал душевную тираду, приличными, в котором были только предлоги. Идущий рядом оригинал споткнулся и обиженно на меня покосился. «А что? Мои мысли, что хочу, то и думаю». Я мило улыбнулась и неожиданно вспомнила, что в одном из клубов «Довелось мне как-то увидеть стриптиз, мужской, у пилона». Я задумчиво окинула фигуру Демюрга изучающим взглядом. «Бессовестная девчонка», – проворчал Дернайрен, «никакого уважения к старшим». «Ладно», – уговорила. «Ха! Противник бежал, роняя детали одежды. Зря я все-таки про пилон вспомнила. Дарин, конечно, старенький, но возле шеста смотрится очень даже. Хорошо сохранился». «Начинаю понимать страстное желание некоторых тебя отшлепать», — фыркнул Демюрк. Я вопросительно подняла брови. В голове словно потянула сквозняком, а потом дверь закрылась. «Меня больше не подслушивают?» «Пожалуй, стоит запомнить это ощущение». «Тебе медовый травень или успокоительный сбор?» — поинтересовался Дарин. «Мне с медом». «А я, пожалуй, успокоительного выпью», — вздохнул он, устраиваясь в глубоком мягком кресле. а то последние пару дней были излишне насыщены. Я заняла соседний биржер, дождалась, когда из комнаты бесшумно, словно призрак, выскользнет расторопная служанка с удивительной сноровкой, сервировавшая на столике между нами местный чай, и задумалась, чего лучше начать беседу. «Да не дергайся ты, все, что ты хотела сказать, я уже прочитал. Ты очень любопытно и нетипично мыслишь, у вас дома все такие». Я возмущенно замерла. Прости, Лейна, понимаю, что это не очень приятно, но я давно отвык терять время зря. А если бы ты рассказывала сама, как планировала, мы бы тут до вечера сидели. Определенная логика в его словах была, но мог бы, между прочим, и разрешение спросить или предупредить, хотя бы из вежливости. Я вообще-то для своего мира довольно обычная, далеко не самая талантливая и умная. И ты действительно думаешь, что у вас многие обладают даром? Ну, если я правильно поняла Кэрри, то он уверен, что как минимум моя семья – дворцы, просто необученные. Да у нас и захочешь, не научишься. Источники же недоступны. Дарин кивнул и задумался. Ты права. Я заинтересован в твоем предложении. И обманывать ни тебя, ни твой народ не стану. Мне это просто невыгодно». «А что насчет портальной сети?» «Сначала надо посмотреть на твой мир. Стиль сам поговорю. Мы вчера пришли к соглашению, так что, надеюсь, проблем не будет». «А можно задать вопрос? Не по теме. Что-то беспокоит?» – спрашивает. «Почему вы так спокойно все нам показали?» «Ну ладно, Тили, Харон. А мы с керри Почему вы доверяете нам?» «Хороший вопрос. Про себя, наверное, сама ответишь». «Тебе ведь не понравилась политика Эдема по отношению к сотворенным? И не только она. Так что к совету с докладом не побежишь. А Кертен? Не буду вдаваться в политические тонкости, но если вкратце, Торн его предок, возглавляет оппозицию в Совете 13. Он от Тайнира, мягко говоря, не в восторге, и с радостью бы его сместил, до да сил не хватает. Так что со мной конфликтовать вряд ли станет». «Это было очень вкратце», – проворчала я. «Ладно, основную идею уловила. Спасибо за объяснение». «И последнее. Что вы думаете об идее подключить Кэрри, если у детей отели Харона не будет дара? Вы ведь понимаете, что он не позволит отнять любимую девушку. Вам нужна война с единственным наследником?» «Я... я не готов ответить на твой вопрос. Сначала мне нужно взглянуть на того дроу Триона». И его новую ауру. «О, это уже звучит куда приятнее категорического «нет», — удовлетворенно улыбнулась я. «А почему же вы нас не взяли посмотреть на центральный портал? Интересно же!» «Хм, а может, это была случайность?» «Ага, конечно! Не хотите говорить, так и скажите!» «Не хочу!» — с очаровательной улыбкой признался Дарин. «Возможно, сходим в следующий раз». «Ловлю на слове», — не менее очаровательно оскалилась я. «А что? Я тоже умею, когда надо, быть белой пушистой няшкой. Ну а то, что в мыслях улыбчивая акула мелькнула, так она тоже была белой». Чаепитие закончилось. Я вежливо попрощалась и довольно отправилась на выход. «Интересно, где ребята?» «Небось, в покоях усиленно зависли. И явно не чаи гоняют. Присоединиться? Почему бы и нет?» Мне есть что рассказать. Авоси не прогонят из своей теплой мужской компании. Еще и прашивать будут. А для того, чтобы точно не прогнали, надо войти тихонечко пристроиться рядом, словно так и было. Вооруженная этой гениальной идеей отправилась взламывать покой советника. Хм, кажется, это уже становится привычкой. За дверью было подозрительно тихо. Уже наклюкали что ли? Так быстро? Ну, недооценила я их. Плетение на входе было совсем несложным, а после знакомства с ажурными трехмерными кружевами Дарина так и вовсе примитивным. Даже я в одиночку справлюсь. И если вот здесь придержать сигнальную нить, то информация о взломе не уйдет всяким недоверчивым товарищам, по наставившим охранок. И все же почему так тихо? И в гостиной никого. Только не говорите, что они устроили пижамную вечеринку. Пожав плечами, отправилась осматриваться. От моих покоев эти отличались разве что колером. У меня основной темой в оформлении были бежевые тона, а здесь голубовато серые Индивидуальность временного жилища практически не ощущалась. Впрочем, вряд ли Серин брал с собой много вещей. И никого. И в спальне, кстати, тоже пусто. Только постель разворошена. Я что, зря дверь вскрывала? Куда они все могли умотать? Лена! обалдела, донеслось из-за спины, какого лысого демона ты у меня в спальне делаешь? Упс! Капельки воды сбегали по идеальной лепке, тонкокостному и неожиданному мускулистому телу дроу, застывшего в дверях в ванной, а завернутые в большое полотенце длинные волосы делали его до смешного похожим на одуванчик. Хм, не врали легенды. Волосы у эльфов действительно растут только на голове. Или они в других местах их просто удаляют. В мыслях появился Сирин, с ужасом рассматривающий эпилятор. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. А потом, сообразив, что продолжая изучающе пялиться на постороннего голого мужика, смущенно отвела взгляд. Налюбовалась? Может, теперь ответишь? Удивительно мирно полюбопытствовал Дроу. Ну а, собственно, чего я ждала? что он визжать начнет, как увидевшая крысу почтенная Матрона. Извини, это я от растерянности залипла. Нет, ты, конечно, красивая и все такое, но я вообще-то думала, что у тебя сейчас ребята сидят. Мы договорились, что они к тебе пойдут, а я с Дарином беседовать. О чем беседовать? Выхватил самое главное из контекста Сирин, шурша за моей спиной какими-то тряпками и хлопая дверцами шкафчиков. Правильно, пусть оденется, чтобы не смущать невинные взоры чужих невест, случайно заглянувших к нему в спальню. Кстати, я не соврала: дров был действительно красив, я бы даже сказала, отточенно и гармонично красив. Там, где у моих друзей мускулы только намечались, у него были идеальные наработанные тысячелетиями тренировок мышцы. Хотя возбуждение эта красота у меня не вызывала. так можно восхищаться прекрасной статуей или картиной. А если добавить сюда мерзкий характер у владельца тела, то восхищаться лучше сдалека, с безопасного расстояния. «Ну, в двух словах и не расскажешь», призналась я, отгоняя посторонние размышления и пытаясь сообразить, как бы втиснуть все наши планы и догадки в пару предложений. Сейчас я по достоинству отсадила привычку Дарина считывать мысли напрямую. Времени экономит море. Даже так, и когда успела, поразился дроу, появляясь передо мной в черных бриджах и белой рубашке. Кокон из полотенца с волос тоже пропал, расплескав по плечам длинные серебрящиеся влажные пряди. «Э, «Так Дарин мысли читает», — бестрепетно сдала я творца. «Слушай». А как ты такие длинные волосы расчесываешь? Они же у тебя до колен, когда только успеваешь ухаживать. Знаешь, вздохнул застывший на полушаге Дроу, ты меня иногда просто поражаешь. Говоришь с тобой о важном, а ты тут же о прическах. Сколько лет живу, а понять женщин так и не смог. Зато не скучно, машинально процитировала я Харона. Это точно, с вами не соскучишься, весело фыркнул Дроу. «Так чего же ты хотела, тайком пробираясь в спальню ко мне красивому? Может, я зря оделся?» «Да-да, вот именно для этого и пробиралась на тебя полюбоваться. Где бы я еще такую увидела?» «И к слову, лучше бы нам действительно переместиться в менее двусмысленное место, а то, не дай бог, Кэрри придет. Он вообще мастер появляться не вовремя и выдумывать всякую непотребщину». «Тогда пошли в гостиную». «Угощу местным травяным сбором с медом. Тебе понравится», — хмыкнул советник, словно прочитав мои мысли. «В гостиную пойду, а чая не надо. С Дарином напилась. Хожу теперь и пулькаю. Эм, и извини, что я так без стука валилась». «Да ничего, я уже начал к этому привыкать. Сарказма не услышал бы только глухой. Вот засранец. Я вообще-то извинилась». «Ладно, Лейна, шуточки в сторону». «Что ты хотела?» «Сирин, расскажи, что там за портальная сеть такая?» Решила не вилять я. «Понимаешь, мы утром проспали, все трое. Ну, у меня и возникли некоторые вопросы. А Дарьин практически прямым текстом подтвердил мои предположение о том, что нас не взяли туда намеренно». «Вот как?» «Любопытно», – отозвался друг, перекинув влажные волосы на плечо и удобно развалившись в кресле напротив меня. Я не мешала ему, надеюсь, что он подскажет решение задачи. А чайе мы оба забыли. «Знаешь, ничего в голову не приходит, слегка удивленно отозвался он. Мы никуда не переходили через этот портал. Просто осмотрели изрезанный рунами круг, аналогичный вчерашнему, разве что в диаметре побольше. Очень коротко пообщались с магом, который его обслуживает». Да еще на обратном пути Творец показал присветлой Тиль карту ареалов, которые соединяют его сеть. Все, больше ничего, считай, не было. Потом мы вернулись и встретились с вами. Хм, значит, что-то из этого ничего Дарин не хотел нам показывать. Интересно, почему? Круг мы уже видели. Местный маг вряд ли явление уникальное. Значит, все упирается в карту. Селин с интересом наблюдал за моими потугами. Я же, расслабившись, поджала под себя ноги, благо размеры кресла позволяли. Прикрыла глаза и глубоко задумалась. Так, мыслим логически. На карте отмечены ареалы, в которых находятся наблюдатели Дарина. И стоят порталы, соединенные в общую сеть. А теперь, внимание, вопрос. Что на этой карте могло быть такого, что не должны были увидеть три малолетних студента Академии? У него есть прямой выход на Эдем? Или куда? За кем он будет следить в первую очередь? Очевидно, что за возможными политическими противниками, то есть за теми, кто состоит в Совете 13. Ну, конечно. А в Совете у нас Тур, Тур, Дерсенет. Неудивительно, что он не горел желанием сообщать об этом Кэртону. Особенно после обсуждения тонкостей наблюдения на местах. Однако... Нет, не сходится. Ведь Дарин явно был готов показать нам, как работает сеть, на примере аварийного портала. А ведь Кэртон тоже был там, с нами. И свой реал на карте опознал бы без проблем. Тогда что, если только... Ну, конечно... Он же еще в замке говорил, что этот портал аварийный, а сеть завязана на другой. Вполне логично предположить, что портал из замка открывается в другое место, а не к центральному узлу управления, туда, где не висит на видном месте карта, соединенных сетью ареалов. И тогда идея о том, что нас не взяли на экскурсию к центральному порталу нарочно, чтобы не увидели ничего лишнего, вполне жизнеспособна. «Понятно, что это всего лишь мои предположения, не подкрепленные фактами. Но ведь как похоже на правду? Жуть! Скоро стану законченным параноиком. Ну и пусть. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом». «Поделишься выводами?» полюбопытствовала Сирин, рассматривая мою ошарашенную мордашку. «Поделюсь, возможно», – заторможенно отозвалась я. «Но знаешь...» Остальным об этих выводах пока рассказывать не стоит. А то Фонтир снова придется собирать с нуля по кирпичику. Даже так?» – заинтересовался Рошер. «Ага, любопытный какой. Так я тебе все и выложила. А что мне за это будет?» Хм, истинная леди не должна быть корыстной», – укорил меня Дроу. «А я не леди», – привычно отозвалась я. «Это точно», – пробурчал Дроу. «Ладно, обменяемся информацией. Итак...» Вздохнув, поделилась итогами своих размышлений. Судя по реакции Сирина, полным бредом это не было. Но, по крайней мере, громко ржать над моими словами он не стал. Вежливый какой. «Сирин, а зачем ты сюда пришел? Ведь для того, чтобы оценить обстановку, достаточно было и Вортона. Да и случись, что Тиль в первую очередь будет вытаскивать его. Зачем так рисковать?» «Это личное», – поморщился Рошер. «Я не люблю сплетничать, к тому же вдруг чем помогу?» «Это старая история, Лейна, очень старая, в которой я до сих пор не смог разобраться». «И все же?» «Ну, если кратко, то я ищу информацию о своей матери». «Есть некие причины, по которым я решил начать поиски здесь», – недовольно ответил Сирин. «А почему у нее, не спросишь?» Машинально вырвалась у меня. «Да потому что не могу. Она умерла родами», — отрезал дрог. «Ну ладно, это действительно был глупый вопрос. Извини, а, а здесь это на фонтере? Хочешь сказать, твоя мать могла быть одним из наблюдателей Дарина?» «Нет, здесь это в бездне. Довольно?» «Не совсем. Только они злись, я правду не понимаю». «Лейна, ты мою ауру видела?» – вздохнул Рашер, поняв, что от меня просто так не отвяжешься. «Нет, ты же постоянно под амулетами. Да я и не разбираюсь в этом особо. Хм, Сири! «Ну вот, как разберешься, приходи, поговорим», – отрезал тот. Судя по нахмуренным бровям, настроение у моего собеседника стало катастрофически портиться. «Ну не сердись», – попросила я. Похоже, вытянуть из него еще какие-то подробности на эту тему не получится. А если самой придумать? Я уже поняла. Того, что тебе нужно, на фантире нет. Ты ведь был уверен, что здесь настоящая бездна с демонами и всем таким. Подожди-ка. Так твоя мама что, демон? Я ошарашенно уставилась на сидевшего напротив ехидно и наскалившегося троу. Полудемон? «Упасть не встать!» Впрочем, горкраши и селфинги меня же не удивляли. Чем Сирин хуже? Зато теперь понятно, в кого у него такой паршивый характер. Узнала, что хотела. «Да!» «Теперь рассказывай, что вы там с на нарешали, тем более подозревая, что Лорела это тоже касается». Кивнув, засунула бурлящие вопросы куда подальше и начала честно выполнять свою часть сделки. И все же полудемон. Как интересно. Когда выберемся отсюда, обязательно постараюсь заловить его в каком-нибудь безлюдном местечке. Уговорю снять амулет и показать ауру. Блин, звучит так, словно собираюсь сделать непристойное предложение. Губы невольно дрогнули в улыбке. Впрочем, после того, что он вынужденно продемонстрировал мне сегодня, стесняться дро уже нечего. Кертен. «Знаешь, поговорить с Ирином – это, конечно, здорово. Но, может, лучше сразу у спросим? Всю же она твоя родственница». «Ну, давай попробуем», – неуверенно отозвался Харон. «Как относиться к свежеобретенной родне, он так и не определился». Тиль нашли с некоторым трудом. Творец Лорел избежала ото всех в зимний сад, где тихо прогуливалась по дорожкам, нежно касаясь кончиками пальцев редких образцов местной флоры. Подозревая, что Дернайренд собрал здесь любимые растительные эксперименты ранее. Нарушать светлое, сентиментальное настроение Телеринель было неудобно. Но боюсь, времени на то, чтобы позволить ей предаваться воспоминаниям, не было. У нас не было». Они-то с нам смогут встретиться и обговорить свои скучные финансовые вопросы в любой момент. А вот мы вернемся в Академию. И появимся здесь, если вообще появимся, довольно не скоро. А до отъезда очень хотелось бы определиться окончательно. Мне, между прочим, еще торну наши приключения в подробностях пересказывать. И то, что предок выжмет из бедного правнука всю информацию, включая мельчайшие детали и незначительные нюансы – Это каракулу не ходи. Показавшись на глаза тель, мы деликатно подождали, пока она к нам подойдет, и вежливо поздоровались. Дальше прогуливались уже втроем. Харон молча хмурился, видимо, мысленно выстраивая разговор с Дарином о защите своей драгоценной отель. А мы тихо, но весьма эмоционально обсуждали разнообразные растительные редкости, мимо которых вела посыпанная мелкая округлая галькой дорожка. Ну, теперь можно и к интересующим нам вопросам перейти. Лара Телеринель, а вы не расскажете нам, что было на экскурсии к большому порталу? А то ни мне, ни Харону такая редкость, как портальная сеть, еще не встречалась. А утром мы вроде как проспали и не успели с вами туда попасть. Вы куда-то перемещались, да? В другие миры? В другие миры первого круга? Да нет, слегка удивилась такому напору Тиль. Никуда мы не ходили, просто посмотрели на сам круг перемещения, на его активацию, поговорили с дежурившим там магом, да и пошли обратно. Ничего интересного на самом деле. О, то есть совсем никуда не ходили, разочарованно влился в нашу беседу Хару. Наконец-то подключился. Я уж думал, он так и будет молчаливо и уныло рядом, словно печальный призрак, задумавшийся о вечном. «А вы думали, что мы отправимся по всем ареалам портальной сети прыгать?» «Эх, юность бесшабашная!» – развеселилась тетушка Харона. «Ну, понятно. Ждали приключений, путешествия, в результате банально проспали. Не расстраивайтесь. Вы ничего серьезного не пропустили. Я просто хотела посмотреть, стоит ли подсоединять Лореллу к общей сети или лучше активировать стационарный портал, связывающий Лореллу с Фантиром и Этемом. Тем более, что этим порталом в последнее время довольно активно пользуются некоторые студенты Академии. «Эээ, -э -э, но вы же, кажется, не против?» – малость опешил я. «Нет, я даже рада Я осознаю, что допустила ошибку, слишком дистанцировавшись от происходящего на Эдеме. В чем-то Дарен прав. Нужно иметь возможность узнавать последние новости вовремя, а то и пострадать недолго». Я, как ни странно, действительно благодарна Лене за то, что она стала катализатором событий в моем ареале, хотя изменения и не были бескровными, и помогла встряхнуться мне. «Вот как?» «Тетушка, раз уж ты так поладила с Дарином, может, отговоришь его от дурацкой идеи искать мне невесту? Я не собираюсь бросать отель. Она моя любимая девушка, будущая жена и мать моих детей». И менять ее на какую-то фифу, чем-то приглянувшуюся демюргу, который, включая меня в свои планы, даже не соизволил познакомиться лично и поговорить, я не собираюсь. Предок он мне там или нет, и свою империю пусть оставит себе. У меня на жизнь совсем другие планы. Тихо, тихо, что ты расшумелся, — рассмеяла стиль. Забавно выставив впереди себя ладони, словно успокаивая дикое животное. Я попробую поговорить, но ну, не жди слишком быстрых изменений. Не забывай, что Дарин строил эти планы не одно тысячелетие, и заставить его их поменять будет очень непросто. Да и не надо их менять, пусть сам тут всем заправляют. Достаточно, если он исключит из своих разработок меня. А вот мысль о том, чтобы разобраться с тем, кто виновен в смерти прабабушки ранее, мне очень даже импонирует. Я слегка отстал. Краем уха прислушиваясь к планирующейся интриги по украшению местного темного властелина, как метко прозвала Дарина Лейна, и стал осторожно подкрадываться к крайне перспективному кустику золотистого медокона, который чудесно смотрелся бы в моей экспериментальной теплице. Просто чудесно. Все же не зря, не зря я сюда отправился». «У меня в стазисе уже пара десятков интереснейших образцов для исследования собрано, а этот скромный садик подарит мне еще столько же, как минимум». Все же Раниель не только собирала диковинки, как, собственно, и почти все мы, ну и занималась их селекцией, выводя порой совершенно уникальные растения с заранее заданными свойствами. Очень талантливая была девушка – И безумно жаль, что она погибла, так и не доучившись. Думаю, современная наука очень многое потеряла с ее смертью. Как не грустно в этом признаваться, настоящих ученых и исследователей в современном мире до смешного мало. Большинство предпочитают использовать готовые решения. Самые продвинутые изучают старые храны, пытаясь оптимизировать под себя какие-то мелочи. Или счёта до единицы, стремятся создать что-то новое. экспериментируя, рискуя и развиваясь. Собственно, именно это качество в свое время привлекло меня в Хароне, а потом заинтересовало в Лене. Способность нетривиально мыслить, страсть к исследованиям и поискам нового. В принципе, если убрать у моей невесты нездоровую одержимость родным миром, то она была бы просто идеальна, несмотря на свой характер. Или, что, пожалуй, будет куда лучшим вариантом, надо просто помочь ей решить проблему с возвращением на Землю. Похоже, это очень любопытный мир, достойный всестороннего исследования. Так почему бы этим не заняться именно нам? Стоит очень серьезно обдумать эту идею.